Отец Яков встал из-за стола, подошел к царевичу и спросил торжественно, «Кого разумеешь, государь? Не наше ли смирение?» В эту минуту велилепнейший отец, протопресвитер Верхоспасский, похож был на патриарха Никона, но сын Петра уже не был похож на тишайшего царя Алексея Михайловича. «И тебя!» — ответил царевич, тоже вставая и по-прежнему глядя в упор на отца Якова. — И тебя, батька, из дюжины не выкинешь. И ты черту душу продал, поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса. Чего гордыню идуешься? В патриархе, небось, захотелось. — Так не та, брат, пора. Далеко кулику до Петрова дня. «Погоди, уже не зринет тебя Господь от золотой решетки, что у Спаса наверху. Пятами вверх, дороже вниз прямо. В грязь, в грязь, в грязь!» Он прибавил непристойное ругательство. Все расхотались. У отца Якова в глазах потемнело. Он был тоже пьян, но не столько от вина, сколько от гнева. «Молчи, Алешка!» — крикнул он. «Молчи, щенок!» Отец Яков весь побагровел, затрясся, поднял обе руки над головой царевича, и тем самым голосом, которым некогда в Благовещенском соборе, будучи протодиаконом, возглашал Самвона, анафиму, Еретикам и Отступникам, крикнул «Прокляну, прокляну властью, данную нам от самого Господа через Петра Апостола!» «Чего, поп, глотку дерешь?» — возразил царевич со злобной усмешкой. Не Петра Апостола, а Петра Анфимова, подьячего, вора. Зятюшку своего родного помилуй. Он в тебе и сидит, он из тебя и вопит, Петька-хам, Петька-бес. Отец Яков опустил руку и ударил Алексея по щеке, заградил уста нечестивому. Царевич бросился на него одной рукой, схватил за бороду, другой уже искал ножа на столе, искривленную судорогою, бледное, с горящими глазами лицо Алексея вдруг стало похоже мгновенным, страшным и точно нездешним призрачным сходством на лицо Петра. Это был один из тех припадков ярости, которые иногда овладевали царевичем и во время которых он способен был на злодейство. Собутыльники вскочили, кинулись к дерущимся, схватили их за руки, за ноги и после многих усилий оттащили, рознили. Ссора эта, как и все подобные ссоры, кончилась ничем. Кто, мол, пьян не живет? Дело привычное — напьются, подерутся, проспятся, помирятся. И они помирились. Но прежней любви уже не было. Никон пал при внуке точно так же, как при деде.